Война, иностранное нашествие отражено. После измены Дюмурье и изгнания жирондистских вождей из конвента, республике пришлось снова произвести полную реорганизацию своих армий, в этот раз на демократических началах. Ей предстояло переменить весь состав высшего военного начальства, чтобы заменить жирондистов и роялистов республиканцами-монтаньярами. Условия, в которых совершались эти замещения, были так ужасны, что только революционная энергия народа могла выполнить их. Приходилось действовать в ввиду неприятеля посреди внутренних восстаний подпольной работы заговорщиков, которая велась во всей Франции имущими классами, чтобы голодом довести республиканские армии до отчаяния и предать их неприятелю. Действительно, почти везде директории департаментов и округов, остававшиеся в руках феянов и жерандистов, делали все, чтобы помешать снабжению армии припасами, снарядами и тому подобное. Потребовался весь гений революции, вся юношеская смелость народа, пробудившегося от долгого сна, вся вера революционеров в воплощение их идеалов равенства, чтобы с успехом вести ту сказочную борьбу, которую пришлось выдержать с против иностранного вторжения и внутренней измены. Но сколько раз народ, истекая кровью, был близок к отчаянию. Если в настоящее время война может разорять целые области, то легко понять, какие опустошения она производила 120 лет тому назад среди населения несравненно более бедного. В департаментах, близких к театру войны, Хлеб приходилось косить еще зеленым, чтобы кормить лошадей. Там, где действовала какая-нибудь из 14-й республики, почти все лошади и рабочий скот были забраны для военных потребностей. Солдатам также не хватало хлеба, как и крестьянам и бедному населению в городах. Во всем чувствовался такой же недостаток. В Британии в Эльзасе комиссары конвента должны были обращаться к жителям больших городов, как Брест или Страсбург, с приглашением обуться всем в деревянные башмаки и послать всю свою обувь солдатам. Все кожи приходилось отбирать силой и всех сапожников заставлять работать на войско. И все-таки обуви не хватало, так что даже солдатам иногда раздавались деревянные башмаки. Хуже того, Приходилось составлять комитеты, чтобы отбирать в частных домах всю кухонную утварь, котлы, кастрюли и всякую медную посуду и свинцовые вещи. Равно как всю медь и свинец не в подделках. Так было сделано, например, в округе города Страсбурга. В самом Страсбурге представители конвента и муниципалитет вынуждены были просить у обывателей платья, чулки, башмаки, рубашки, простыни, одеяло и всякое старое белье, чтобы одеть оборванных волонтеров. Кровати в частных домах брались для раненых. Но всего этого не хватало, и по временам комиссара конвента вынуждены были налагать на население тяжелые революционные налоги. взыскивая их преимущественно с богатых. Так делалось особенно в Эльзасе, где крупные помещики не хотели отказываться от своих феодальных прав, на защиту которых выступила Австрия. На юге, в Нарбоне, один из представителей конвента однажды вынужден был потребовать, чтобы все граждане и гражданки города явились на набережную разгружать барки и нагружать на повозки припасы, привезенные для армии. Примечание. Несмотря на все, что рассказывают реакционные историки о терроризме конвента, видно из архивных документов, что одни санкюлоты и несколько молодых гражданок ответили на этот патриотический призыв. Ни один мюскаден и ни одна мюскадентка, вычурно разряженные франты и фронтихи из богатых классов, не оказались на набережной. после чего комиссар конвента удовольствовался тем, что наложил на богатых патриотическое приношение в пользу бедных. Однако же, мало-помалу, армия была реорганизована. Генералы из жерандистов были устранены, и люди молодые заняли их места. Это были везде люди новые, для которых война еще не стала ремеслом, воодушевленные всем энтузиазмом народной революции. Они скоро создали новую военную тактику, которую впоследствии приписывали Наполеону. Тактику быстрых передвижений больших масс, нападающих на отдельные части неприятельской армии и уничтожающие их раньше, чем они успеют соединиться. Одетые в лохмотье, часто босоногие, Очень часто в впроголодь, но вдохновленные революцией и идеями равенства, волонтеры 1793 года одерживали победы там, где поражение казалось неизбежным. При этом комиссары конвента выказывали суровую энергию, чтобы прокормить эти армии, одеть их, организовать перевозку. Почти всегда равенство было их руководящим началом. Было, конечно, и среди комиссаров конвента несколько негодных людей, как Камбасерас. Были также глупые люди, окружавшие себя роскошью, которая и погубила впоследствии Бонапарта. И было несколько, несомненно, стремившихся к наживе. Но то были очень редкие исключения. Почти все 200 комиссаров конвента делились с солдатами их нищету и опасности. Все усилия дали победу. И после того, как в августе и сентябре пережит был очень мрачный период неудач, республиканские армии, наконец, одержали вверх. В начале осени иностранное вторжение было остановлено. В июне 1793 года, после измены Дюмурье, северная армия была в полном разложении. Ее генералы были драться между собой – а против нее стояли четыре армии, представлявшие 118 тысяч человек англичан, австрийцев, ганноверцев и голландцев. Вынужденная покинуть свой укрепленный лагерь и отступить за реку Сарпу, Северная армия предоставила неприятелю крепости Валансиен и Конде и открыла дорогу в Париж. В обеих армиях, защищавших Мозель и Рейн, едва насчитывалось 60 тысяч человек. имевших против себя 83 тысячи прусаков и австрийцев и отряд кавалерии 6 тысяч эмигрантов. Кюстин, привязанность которого к республике была очень сомнительна, оставил позиции, занятые французами в 1792 году и дал немцам обложить крепость Майнц-на-Рейне. Со стороны Савой и Ниццы, где приходилось отбиваться от 40 тысяч пьемонцев и 8 тысяч австрийцев, имелись только две маленькие армии – Альп и Приморский Альп, Обе совсем дезорганизованные вследствие восстания в Форезе, в Лионе и Провансе. Еще южнее в Пиренеях 23 тысячи испанцев вступили во Францию и встретили против себя только 10 тысяч человек, не имевших ни пушек, ни припасов. При помощи эмигрантов испанцы овладели несколькими укреплениями и угрожали всей провинции Русильона. Что касается Данглии, то она уже в 1793 году приняла тактику, которая держалась впоследствии в наполеоновских войнах. Не очень-то зарываясь сама, она платила державам, вошедшим с ней в союз, чтобы они воевали с Францией. а тем временем она отбирала у Франции ее колонии и разоряла ее иностранную торговлю. В июне 1793 года английское правительство объявило блокаду всех французских портов, и английские корабли, вопреки международному праву того времени, стали хватать корабли нейтральных держав, везшие жизненные припасы во Францию. В то же время Англия покровительствовала эмигрантам, ввозила тюки промокламации оружия в Британию в Андею и подготовляла себе сторонников, чтобы овладеть портами Сен-Мало, Брест, Нант, Бордо, Тулон и другие. Внутри самой Франции революционерам приходилось бороться сотни тысяч крестьян, восставших в Андеи и доведенных духовенством до фанатизма. Британия волновалась, и в ней усиленно работали английские эмиссары – Буржуазии больших коммерческих городов, как Нант, Бордо и Марсель, недовольные застоем торговли, сносились с англичанами. Леон и Прованс были в полном восстании. В Форезе работали священники и эмигранты. А в самом Париже все те, все, все те кто разбогател с 1789 года, спешили покончить с революцией и готовились к дружному на нее нападению. В таких условиях союзники немцы, австрийцы и так далее были так уверены, что скоро восстановят во Франции королевскую власть, что рассчитывали уже через несколько недель посадить на престол Людовика XVII. Ферзен, поверенный и друг Марии Антуанетты, уже обсуждал со своими друзьями, из кого составить совет регенства, а проект поставить графа Дартуа во главе недовольных в Британии. был составлен Англией, Испанией и Россией. Примечание. Письмо барона Стединка, писанное 26 апреля из Петербурга. «Если бы союзники пошли тогда прямо на Париж, они, несомненно, поставили бы революцию в крайне затруднительное положение». Но потому ли, что они боялись возобновления сентябрьских убийств, или потому, что они предпочитали овладеть французскими крепостями, и вместо того, чтобы осаждать Париж, во всяком случае они замедлили свое наступление и обложили Валенсия, Конде и Майнс. Майнс защищался и сдался только 22 июля. Конде сдался лишь несколькими днями раньше, после четырехмесячного сопротивления. а 26 июля сдался Валансиен после штурма к великому восторгу местной буржуазии, сносившейся с герцогом Йоркским во все время осады. Австрия вступила в обладание этими двумя крепостями. Начиная с 10 августа, дорога на Париж была таким образом открыта союзникам, имевшим до 300 тысяч человек между Остенде и Базелем. Что же помешало им еще раз идти на Париж, освобождать Марию Антуанетту и ее сына? Было ли это снова желание овладеть крепостями, которые остались бы за ними, что бы ни случилось во Франции? Был ли это страх ожесточенного сопротивления со стороны республиканской Франции, или же то были, что кажется вероятнее, дипломатические соображения? Документы, касающиеся французской дипломатии того времени, далеко еще не все обнародованы, так что приходится довольствоваться догадками. Известно, впрочем, что летом и осенью 1793 года Комитет общественного спасения вел переговоры с Австрией насчет освобождения Марии Антуанетты, ее сына и дочери, и их тетки мадам Элизабет. Известно также, что даже в 1794 году Д'Антон был еще в тайных переговорах с английскими Вигами, чтобы остановить английское нашествие. В Англии ждали со дня на день, что глава Вигов Фоке свернет Турийское министерство Пита и станет у власти и два раза в конце января 1794 года во время обсуждения ответа на тронную речь и 16 марта того же года во Франции надеялись, что английский парламент выскажется против продолжения войны с Францией. Примечание. Авенель приписывал даже нападение падение Д'Антона провалу его английской дипломатии, против которой всегда восставали робес -Пьер и Баррер. Во всяком случае, союзники после первых своих успехов не пошли прямо на Париж, основа стали осаждать крепости. Герцог Йоркский направился на Дюнкирхен и начал его осаду 24 августа, а герцог Кобурский осадил Лекенуа. Республики дали таким образом время передохнуть, и это позволило Бушоту заступившему место военного министра после Паши, реорганизовать армию. Ее усилили новым набором в 60 тысяч человек, и ей сумели найти республиканских генералов, между тем как Карно, состояв в Комитете общественного спасения, пытался внести больше единства в действия различных генералов, а комиссары конвента при армиях вдохновляли войска революционной энергии. Таким образом прошел август, во время которого неудачи на границе и в Вандее оживили было надежды рейлистов и сеяли отчаяние среди многих республиканцев. Но с первых же дней сентября 1793 года республиканские армии, вдохновленные общественным мнением, перешли в наступление на севере, на Рейне и в Пиренеях. Новая тактика действительно увенчалась успехом на северной границе – где герцог Йоркский, яростно атакованный французами при Гоншоте, вынужден был снять осаду Дюнкирхена. В других местах результаты получились, однако, неопределенные. Комитет общественного спасения воспользовался этим, чтобы потребовать от конвента и получить почти диктаторские права вплоть до заключения мира. Но, конечно, не диктатура комитета помогла остановить вторжение, а то, что солдаты, видя везде как новые республиканские начальники, выходили из их рядов и в несколько дней в бою достигали высших чинов, а также вдохновленные комиссарами конвента, которые шли в атаку со шпагой в руке во главе наступавших колонн, делали чудеса храбрости. Несмотря на очень тяжелые потери, они одержали в Атиньи 15 и 16 октября первую большую победу над австрийцами и одержали ее штыками, так как деревня Ватиньи восемь раз переходила из рук в руки во время сражения. Мобеш, осажденный австрийцами, был освобожден, и вообще эта победа оказала на ход событий то же влияние, что и победа при Вальми в 1792 году. Леон, как мы видели, вынужден был сдаться республиканской армии 9 октября, а в декабре Тулон был отнят у англичан штурмом, который был начат 8 фримера 2 года, 28 ноября 1793 года, и продолжался до 26 фримера 16 декабря. В этот день английские редут и форты Эгильен и, и Боланье были взяты силой. Английская эскадра подожгла французские корабли, стоявшие в порту, а также арсеналы, элинги и склады, и ушла в море, предоставляя рейлистов, выдавших ей тулон, месте республиканцев. К несчастью, эта месть была ужасна и оставила глубокую ненависть в сердцах населения. 150 человек, большой частью морских офицеров, были расстреляны картечью в куче, после чего начались казни в розницу революционными судами. В Альзасии и на Рейне республиканские армии с самого начала кампании вынуждены были оставить свои оборонительные линии вокруг Висенбурга. Это открывало дорогу на Страсбург, где зажиточная буржуазия звала к себе австрийцев, прося их овладеть городом во имя Людовика XVII. Но австрийцы нисколько не стремились усиливать королевскую власть во Франции, и это дало время генералам Гошу и Пешегрю при помощи представителей конвента Сен-Жуста и Леба реорганизовать армию и самим перейти в наступление. Гош разбил австрийцев при Геннезберге 6-го Невоза 25 декабря и освободил Ландау. Тем временем наступила зима. И кампания 1793 года закончилась без решительных успехов с той или с другой стороны. Армии австрийцев, пруссаков, гесенцев, голландцев, пьемонцев и испанцев оставались на границах Франции, но размах нашествия был остановлен. Пруссия думала даже отделиться от союзников, и Англия должна была взять на себя в Гаги 28 апреля 1794 года. Обязательно заплатить прусскому королю 7500 тысяч франков и выплачивать ежегодную субсидию в 1250 тысяч франков. Взамен чего прусский король должен был выставить против Франции армию в 62 четыреста человек. Следующей весной война должна была начаться снова. Но республика была уже в гораздо лучших условиях, чем раньше. Благодаря одушевлению, которым революция сумела вдохновить бедные классы, Франция могла теперь понемногу высвободиться из когтей врагов, стремившихся задушить ее. Но ценой каких жертв внутренних сотрясений и какой потери личной свободы, которая должна была убить революцию и предоставить Францию деспотизму военного спасителя, Ужасные последствия, которые Роберс Пьер и Марат предвидели, когда жерандисты хотели войны, чтобы осилить королевскую власть, не прибегая к народному восстанию, эти последствия выступали вполне ясно. А за ними уже показывался призрак военной диктатуры, скоро приведшей Францию к Наполеоновской империи. Война оказалась камнем на шее у революции.